У моего поколения, впрочем, противоположный бзик был. Очень уж беззаветно в интернет уверили, особенно если что-то против властей так и вовсе. Истина, самая что ни на есть самая распоследняя инстанция. При том, что в интернет любой идиот всё что угодно мог пихнуть или не идиот. Надо думать, всего лишь не успели этот момент использовать. Заинтересованы они стороны в полной мере во всяком случае. Пока Дейвацевичи до добрались, успел уже и высоту набрать, и даже соскучиться. Тяжко с такими вот медлительными тяжеловозами, даже и шачку. Колонна, впрочем, с Дейвацевичами обнаружилась, то есть Ивацевичи немцев взяли уже и дальше продвинулись. Километр полтора. и аж в два, а то и в три ряда. В голове затор, танки подбитые растаскивают, немецкие, насколько могу судить, со своих трех тысяч. На АТБ экипажи, похоже, классные. Впрочем, сталкивался уже. Выделяются явно в лучшую сторону. Ну еще бы. Мастера ночных полетов, тут и летное мастерство, и штурманское. Да и бортмеханикам тоже. Далеко не лафа, не в дальнем ночном рейде, на древнем убогом корыте гофрированного алюминия. Сейчас однако день, но тем не менее работают чётко. В начале тройку чуть вперёд отпустили, и в три полосы бомбы посыпались, много. И до чего ж здорово легли с первого захода, лишь немного в обок. То есть левосторонняя колонна почти не пострадала. Правая и центр хорошо взрывались, теперь отлично горят. Следующие две тройки колонны по одной машине. По правочку взяли небольшую и по всей колонне вдоль, от головы и аж до самого до хвоста. Бомб много. Они же тяжеловозы. Могут и по пять тонн брать за счет горючего, разумеется. А зачем им горючее на такую-то детскую для них дистанцию? Разнокалиберный бомбовой хлам, даже с виду разнотипье, видно, все подряд загружали, что ни попадя, сыпется потоком из разверстых вместительных черев, расходясь в ширину с щедрым таким разбросом. Все эти ли? Наверное, не очень хорошо сейчас на земле немцам. Ничего, будет их хуже, дайте только срок. Снизу что-то пытается стрелять, но до 3000 трасс не доходят. Тяжёлые и средние не успели подогнать, а лёгким ни тот случай, зенитчиком. Бомберы же неспешно выстраиваются в журавлиный клин, обращённый к дому. На восток кто есть? парадно, казалось бы. Но ведь именно так достигается максимальная плотность огня оборонительного. Вверх не лезут, стараются чтоб побыстрее, насколько возможно. Я же прячусь впереди чуть ниже, хочу быть приятным сюрпризом для охотников. Кои уже нарисовались в количестве двух единиц, ну прямо по Константину Симонову. Девятка тяжёлые бомбёры, правда. строй другой, и с ними одинокий лошачок. Тоже однако не выше 600 взад-вперёд, а скромненько так отстаёт потихоньку, прикрываясь бомбёрами. Подходят, худые в смысле, ещё чуть-чуть. Время радостно взвыв дышком, иревучим тайфуном, взвыв херив в воздуху, установленным На максимум шага винтом разгоняюсь, и тут же в боевой разворот. Картина Ильи Репина не ждали. В Третьяковке такая есть. Впрочем, больше похоже на анекдот про мужа, внезапно вернувшегося из командировки. Они уже совсем было собрались почти без защитных тихоходов из пушек поливать. И вот на тебе такой пассаж! На боевом развороте пару сотен набрал и валюсь теперь аккуратно на ведущего. Причем им, меня, ну никак, даже ведомому. Разошлись, как в море корабли. Ведущий своей дорогой к земле, то есть, крутится, вертится, плоскости одной нету. Противный такой весь из себя, тощий. Ведомый же вертикаль, но не солоно хлебамши. Я же следом за бомберами, на их высоте. Мне прикрывать надо, не за мессерами гоняться. Кстати, опять тузы. Эскадра ЮЖ-51. Если бы не поймал на засаду, плохо бы пришлось. А так, минус один. Второй, однако, не отстает. Зашел сбоку и в пике. Хочет по широкой дуге. А мы навстречу. Ага, да. Мне нравится. Отчекаю пару очередей. Бомберы присоединяются. Да до чего ж дружно. Пулеметы у них эти дрянные, но дофига. И по человеку на каждом. Фридрих снова вверху повисел, повисел, словно не решаясь. Потом будто головой в омут. Снизу желаем попробовать. И вот он и снизу. Не хочет на встречных. Верожи и тоже не хочет. Чего надо тогда валить домой, не мешая людям отдыхать после тяжёлой работы. У, послушался, умотал. Реально, ничего ему тут не светило, тем более, что над нашей уже территорией всегда ведь в уме держишь, пусть даже и Фонова, а не дай бог собьют. Чьи тогда ручонки шаловливые, тебя на земле прийму под парашютом беспомощно болтающегося подключаюсь к радиостанции однако сквозь шум улавливаю знакомый вроде как голос и интонации а ну-ка ну-ка сеш привет это Косик приём о косик спасибо тебе огромное всех ты не поверишь буквально пара минут назад тебя вспоминал Егошо. А, кстати, как Гоша? Приём. Гоша отдыхает. Обидели Гошу, птичку побили. Приём. Ну, кто Гошу обидит, тот два дня не проживёт. Приём. А они не живут большей частью. Приём. Тебя, смотрю, тоже обидели. Птичка, смотрю, новая. Приём. Не. Ту свою реквизировали сразу. Да это вторая уже после той. Нравится? Прием. Класс. А у меня, кстати, тоже вторая уже после той. Прием. Малыш, Беркут, здесь Ласточка. Не засоряйте эфир. Прием. Шум и шорох, однако, разобрать можно. Ласточка, здесь Малыш. Беркута провожаю. Пока целиком. Прием. ваш паняла конец ейги это мы на траверсе пинска проходили километров 10 ага на таком значит расстоянии землю можно слышать хоть как-то приятно было с масоловым поболтать светлый такой дядька ладно живой слава богу километров в трёх разминулись с десяткой штук без сопровождения идут отбомбившись по всему судя. Плохи наши дела. У немцев истребителей мало, а у нас, похоже, вообще не осталось почти. Скорее же дело в радиосвязи. Немцы развернули сеть наземных постов, да пару охотников подняли. Вот уже и километров пятьдесят фронта прикрыто, плотно. А у нас хоть целую эскадрилью выставляет, дыра на дыре. Насколько я помню, воздушные бои в той войне достаточно редким явлением были. На 3-4 вылета один, сосбитыми так ещё меньше. Это мне так везёт. Впрочем, дело скорее в заданиях, которые мы им подразделениям и частям ставят, или мне. Ну и стреляю я, конечно. Пора, однако. Раскочив чуть вперёд ведущего девятки, качая плоскостями. Уходя в разворот, наблюдаю зрелище, от которого аж сердце замерло на секунду. Вся девятка синхронно качает плоскостями, мерно и могуче. Такое чувство внизу могло бы шляпы сдувать, да и юбки задирать воздушным потоком. Гиганты прощаются и благодарят Покрутив головой, ложусь на обратный курс. Хорошо, что Тебешки не на ту переправу бросили. Там и скодрили не прикрыли бы. Ночью вот, может быть, попробовать. Хотя и не удивлюсь, если туда и ночников нагнали до да кучи. Очень уж важен, насколько помню, для немцев тот мост. Вот и же понтонных, к примеру, и грузоподъёмность не та. Да и разрушить легче. Бомба хоть в метрах в десяти шваркнулась, и ищите понтоны ниже по течению. А постоянный мост, он и есть постоянный, с оборудованными подъездными путями, к тому же. Коля встречает довольный. Машина видно, что в норме, к тому же цела. Везет это и птичке. К добру ли это? Однозначно не к добру. Любое везение когда-нибудь докончается, а чрезмерное везение и заканчивается нередко чрезмерно капитальным невезением. Ладно, не бум-каркать. На КП докладаю сиротину. Тот, в принципе, все знает. Уже. Наблюдаю пополнение, приятное. На КП развернули рацию с движком, ну, генераторным агрегатом. Надо же. Не знал, что уже есть, что особенно приятно при миленьком таком дополнении в темно-русого колера кудряшках из-под лихо сдвинутой на бекрень без козырки. Ясно, флотские расщедрились, но совсем или так? На меня смотрит, улыбается, на румяных щечках при миленькие ямочки. Глазки темно-карево колера в упор. Спасите-то ну! Брови выразительно в домик удивления, Длиннющие темные ресницы, буквально нараспашку. Казачий тип доводилось встречать. Ласточка? Хм, а вы, правда, небольшой малыш. Малк лоб да вонюч, шутка. Но ну и шуточки у вас тем не менее взгляды заинтересованы. Девочка похожа и сама не из дылды, далеко не миниатюрная, скорее. Насколько можно понять по тому, что открыто в взгляду. А открыто немногое. Малышку запихали в самый дальний конец, в самой глубокой щели и под накат импровизированный. Берегут По елику, возможно. Костик, прекрати. Не видишь? Леночка делом занята. Это херотин. Ревнует? Вряд ли, не тот тон. Просто не до меня сейчас. Пусть и единственная боевая единица, а дел при эвакуации аэродрома, даже столь небольшого, более чем хватает. И забот. в плодоске должны. По честному слову, обещал вернуть в целости и сохранности и рацию, и главное очаровательную родисточку. Ласточку, то есть. Ночью самолёт прилетит, а из Флатилия машина ушла уже в Флатилие. Только ушло за пару мониторов осталось. Они захватят, остальное жечь придётся. Тебе же, Костик, придётся ещё раз на задание слетать. Посмотреть вокруг, что и как. Обслужишься, заправишься и вперёд. Есть. Погоди. Потом отдохнёшь чуток и вслед за нами, как сопровождение. Ночью ты несколько помни умеешь летать и неплохо умеешь. Разрешить идти? Давай, отдыхай пока. Иду отдыхать. К аппарату, куда же ещё? Шаленочки, конечно, поболтать неплохо бы. Ну чисто для души. Похоже, я на ней прочь, как минимум, поговорить. Кто знает, как тут у них здесь с этим. Костик в этом деле определённо не эксперт, это у нас. К вот интереса до постели всего шаг был обычно. Или меньше. Хотя и у нас не всегда и здесь надо думать по всякому, врывает Если память не изменяет, после революции вообще чуть ли не свобода любви декларировалась. Впрочем, не важно. Пока, во всяком случае, отведут на переформирование. Вот тогда и будем посмотреть.